Глава 5. Сталин глазами русских крестьян. Отношение русских крестьян к Сталину интереснейший вопрос не только истории, но и исторической психологии. Массовое народное сознание мифологизировало это имя, превратило его в одну из святынь. Почему и как это произошло? Тема этого истину необъятна. Настолько сильно здесь переплелись политические, личные, социальные мотивы и отношения, что глядя на этот клубок противоречивых суждений, где преобладают эмоции, не веришь, что сможешь в нем разобраться или даже нащупать какую-то логическую нить, найти связи, понять нечто скрытое от взоров современников вождя. Наше время внесло много ожесточения в этот вопрос. Сталин как символ определенной эпохи стал знаменем, которое для одних надо непременно отстоять, для других обязательно низвергнуть. В эпоху политического размежевания фигуру Сталина часто используют в своих интересах, а научный анализ подменяется политической публицистикой. Но именно наше время открыло рты миллионам сограждан, вчей крови еще живет великий страх тридцатых годов они могут говорить то, что они думают, хотя их речи во многом зависят от сегодняшней пропаганды, тем не менее это искренние речи. Люди сами мучительно хотят разобраться в прошлом, понять свою судьбу и свое время. Мы часто забываем, что после октябрьской революции сознание миллионов крестьян Сразу же началось обожествление нового правителя России Ленина. После смерти Ленина обожествление автоматически было перенесено на личность Сталина. Селезнёва, 1912 года рождения, вспоминает: "Ленина крестьяне уважали, любили его. За Ленина молились. С детства мать приучала нас молиться за Ленина перед едой". Феномен обожествления Сталина, мифологизацию его личности в народном сознании 1930-х годов нельзя понять вне связи с прочными монархическими настроениями в крестьянской среде, особенностями религиозных воззрений русского народа. На формирование его образа повлияли не только царистские, религиозные, патриархальные воззрения крестьянских масс. Власть переплавила все это, В гарнире революции, войн террора, совершенно иное качество и возникла личность национального вождя, вождя единственно возможного и абсолютно бесспорного. Вот подборка рассуждений о Сталине. Раньше Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет. В красном углу висел портрет Сталина. Мать перекрестилась, И меня заставило поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе представить, как жить без Сталина. Гребенёва, 1917 года рождения. Сталин герой, войну выиграл, страну на ноги поставил, когда его на 20-м съезде очернили, Все его речи и доклады книги там сжигались. А у меня патефонные пластинки были, так я их не дал жене разбить. Тася потом стащила несколько и разбила. А остальные храню. А сейчас хотят его во всех смертных грехах обвинить. А он тогда страну на ноги поставил. если б не он, не знаю, что бы сейчас было. Рычков, 1910 года рождения. Вера в вождя безусловно включала какие-то религиозные элементы: некритичное восприятие всего связанного с его именем, мистическую убежденность в его абсолютной правоте, полное отсутствие достоверной информации о нем. Сталин был для нас бог и царь. Когда он умер, мы всей деревней ревели по нему. Мы даже думали, благодаря Сталину А и сейчас у меня нет на него зла. Нас он не обидел. Рогожникова, 1920 года рождения. Сталин для нас был вождь и учитель, всезнающий человек. В общем, был богом. Так нас учили в школе, так писала пресса, так учила партия до самой его смерти, так думал народ. Считалось, что благодаря мудрости Сталина Наш народ выиграл и такую войну, как плакали люди, когда умер Сталин. Ну, думали, конец света. Прекратится советская власть, загубят нас другие. Разве кто знал все его творения, что внушали народу то, он и думал, куда поворачивали, туда и шёл. Стремаусов относились к Сталину прекрасно, как в кино, где покажут Так весь зал вставал и аплодировал. Верили ему, очень и любили, знали, что Сталин все правильно делает, и верили, что враги народа есть, и их ненавидели. Ерок, 1922 года рождения. Судя по всему, на личность Сталина переносились черты личности Ленина. Осознание зависимости всей своей жизни от личности руководителя страны воспринимаемого как отца огромной семьи, жила в крестьянстве. Такой руководитель никому ни в чем и не может быть подотчетен, поскольку прав всегда действия его могут и должны быть неожиданными, и рациональными, жестокими. В его отеческой власти наказать и простить без всяких на то оснований и объяснений это только укрепляет его авторитет. В нашем хуторе была начальная школа. И вот 1 мая всегда была наша демонстрация по хутору. Мы ходили с флагами и пели песни. А это часто бывало перед религиозным праздником Пасхой. Так нас школьников и моего отца-учителя обзывали безбожниками. И вообще нам, детям, учителя говорили, что у нас Бог Ленин, а мы этим гордились. Я чуть-чуть помню день, когда умер Ленин. Мужики собрались кучками, о чем то разговаривали и некоторые плакали. Куло 1918 года рождения. Отец мой работал председателем сельсовета, организовывать колхозы помогал. Я помню, хоть и невелика была. В него кулаки два раза стреляли, когда коммуну организовывали. И когда колхоз. Это только сейчас говорят, что они бедные, высланные. Это все меня бесит. Сталина я и не считаю врагом народа. Он, конечно, не царь, не бог, смертный человек. Но его ругают за то, что он вернул исконные русские земли, Украину Прибалтику, Зачеркнуть Сталина, все наше поколение зачеркнуть. А это время Как будет называться? Период болтовни? Отец мой с семнадцатого года коммунист, а из партии потом исключили, через два месяца восстановили. Ответ пришел и подпись Сталин. Так у нас портрет его большой висел до сорок третьего года, пока отец не погиб. Потом мама икону повесила. Вот говорят, мы маршировали строем. Но мы были равные все. Идеализация времени своей юности сделала многих мягкими столенистами. Взрослеющая на фронте молодежь сохранила доседин чувственно-эмоциональное отношение к имени Сталина. Вера в доброго царя и его негодных помощников помогла им избежать дальнейших разочарований. Сталина я уважаю. Все, что о нем болтают, ерунда. Мы в бой за него шли, умирали. Это все Берия там у него творил, а его обманывал. Я как относился к нему, так и буду относиться. Сейчас бы его к власти, все бы изменилось. Никаких бы варюк не было, ни бюрократов. Раньше мы хоть во что-то верили, кто в Бога, кто Сталина. А сейчас люди ни во что не верят. Живут каждый для себя. Рагожин, 1920 года рождения. острая потребность людей 1920-х-1930-х годов в величественном объекте веры привела к тому, что Вождь оказался в некотором роде их собственным творением он стал неотделим от жизни каждого человека и любое его слово воспринималось как свое родное глубинно выстраданное вождь стал стержнем своей эпохи убери его И эпоха рассыплется. Сельский учитель Кожевников считает именно так. После смерти Ленина управлял страной Сталин почти 30 лет. Мы верили Сталину, и школа воспитывала так, и деды вера была настолько сильна, что просто не могли не верить. Если Сталин выступал по радио, а выступал он очень редко, раз в год или в два года, то все слушали Сталина. Он выступал и его речи совпадали с верой народа. В годы войны он сыграл большую роль. В атаку с именем Сталина ходили и умирали с именем Сталина. Мы, воспитанные в социалистическом духе, в вере в Сталина, выиграли войну. Порядок на заводах, на фабриках был строгий. Не опоздай, не болтай зря, ибо твой язык на руку врагу. Не подрывая авторитет своего правительства, и кто выступал против, того наказывали. Сейчас называют это репрессиями. Сталина любили. К Сталину отношусь с почтением и сейчас. После Сталина никого не любили. Обрати внимание в этом тексте на три момента. Первый Сталину не могли не верить. Второй Сталин выступала его речи совпадали с верой народа, третий – Сталина любили, а после него не любили никого. Такое чувственное отношение к вождю и правителю явление уникальное в русской истории. Для поколения, рожденного в 1920-х годах, оно весьма характерно. Оно гораздо менее критично к Сталину, чем предшествующее и последующее поколение. Тень вождя накрыла всю огромную державу. Все, что делалось в стране, освещалось авторитетом Сталина. Любое действие человека было обращено к вождю. Грешниками могли быть все, непогрешимым только он один. Сказочное, мифо-поэтическое восприятие революции, социализма, Москвы, руководство страны было характерно для многих крестьян той эпохи. Вера в божественную природу вождя не допускала и мысли о том, что он смертен, как любой другой простой человек. Поэтому у миллионов людей его смерть вызвала такой шок. Многие сегодня по этой причине не могут поверить в его естественную смерть. Кузин 1923 года рождения. Хоть пишут, что Сталина никто не травил, а что он умер от кровоизлияния? Я тому не верю. Его отравили, а потом хоть и кровоизлияние, но своей смертью он не умер. Его родство 90 лет живёт. Смерть Сталина вызвала чувство всеобщего сиротства у миллионов советских людей. Эта скорбь была во многом вызвана страхом за свою будущую жизнь. А Сталина все любили как отца родного. уважали, волновались за его здоровье и жизнь, верили ему как богу. Помню, когда умер Сталин, все ходили в трауре. Траурные флаги в деревне приспущены. Нет-нет, да и услышишь плач из какой-нибудь избы. Все думали, как жить дальше будем. Без Сталина и жизни не мыслили. Михеева, 1921 года рождения. В рассказе Лузяниной, 1907 года рождения, поражает то, что люди не могли громко сказать о смерти вождя даже когда она стала свершившимся фактом. Язык не поворачивался. Сталин был строгий, много расстреливал, особенно во время войны. Раньше боялись лишнего слова сказать. Пал Никанорыч, у нас был в селе доносчик. Чуть чего весь совет донесет». или на собрании расскажет, когда стал умер, собрали собрание и всем сообщили почему-то шепотом "Сталин умер, Сталин умер". Его даже мертвого боялись. Впрочем, здравый смысл, зачастую, если не побеждал страх и слепую веру в вождя, то сеял зерно сомнения. Мы были воспитаны на нем. Со Сталиным вставали и спать ложились. А когда он умер, то горько плакали. Но все же была в народе к нему какая-то неприязнь. Ведь народу сколько погибло. И хотели мы верить, что он ничего не знал, что его обманывают помощники. Да ведь гибли-то не десятки, а миллионы, и плач по России шел. его нельзя не услышать. А он не слышал или не хотел слышать. Думали, а говорить боялись. Зато и дисциплина была при нем. А может, это и страх был? Нелюбима. 1913 года рождения. Правительство было тогда бог и царь. За богов их считали. Когда Ленин умер, море слез было. Когда Сталин умер, я тоже плакала, узнала от соседки и бегу домой рассказать о Самаре Ву в голос. Вот когда репрессии были, поговаривали, что что-то тут не так, но больше молчали, а верили или не верили, кто знает. Не принято было про то вслух говорить. Кудрявцева, 1904 года рождения. Можно встретить и такие рассуждения. Как к Сталину относились? Мы его не видели. Ну правители-правитель, правитель, война ведь была. Он ей руководил. Когда трудно-то стало, будто бы он кричал: "Братья, сестры, помогите!" по радио, что ли? Помер, так что о нем думать-то сейчас? Прожил век Помер. Сметанина. Власть отчетливо понимала, что вера должна быть слепой и хорошо заученной. На это работала колоссальная пропагандистская машина. Даже на фронте Важно было правильно заучить малейшие нюансы в титуловании вождей, вспоминает Большихин, 1925 года рождения. Воевал за Родину, за Сталина. Ночью поднимут, должен назвать все ордена Сталина, его должность и про других тоже, Молотова, Калинина, заставляли верить в них, а не в Бога. Вошти учитель отовсюду смотрел на своих подданных с портретов, и они с детства привыкали смотреть на него. Вошел он и в дома людей, в их личную жизнь. После закрытия церкви было требование убрать иконы из домов, но многие не пошли на это, перенося иконы в доме на другое место. Не так, видимое прихожим. Было и второе требование, иметь в каждом доме портрет Ленина, Сталина и других руководителей партии и правительства. Это требование народам было выполнено. Портреты руководителей стали появляться в квартирах и домах людей. Фролов. Атмосфера страха, религиозной нетерпимости, своей социалистической вере, иконопочитания в отношении портретов вождя была всеобщей, общей. Насаждалось всё тотально и очень свирепыми методами. Оскорбление портретов Сталина приравнивалось к оскорблению вождя. Было государственным преступлением, жестоко караемым. Клёстов. Вот я в Артели Север работал. Мы сидели в столовой, ели, и ребята стали дурить. Один в другого ложкой супа плеснул. И этот в него хотел плеснуть, а сзади портрет Сталина был. Капля супа попала на портрет, и этого парня завтра уже не стало. Его, видимо, посадили. Так да какое мнение было? Мнение это у всех отвратительное было, но каждый про себя его знал. Нельзя было ничего говорить. Знали, что это наш великий вождь, наш самодержец. Я же при нем воспитывался и рос. Сталина боялись. Спроси бы, что тогда про него сказать страшно, вышлют. Мне кажется, почему-то и он был не за народ. И сейчас мне нисколько его не жалко. Ничего хорошего от него не видела. Сапожникова. Однако, несмотря на насаждавшийся страх, помимо официозной культовой литературы Песен стихов прославлявших Сталина, существовал пласт народного антисталинского фольклора, сохранившийся в архивах ОГПУ и НКВД. Ироническая струя народного творчества не иссекала, хотя шутить было смертельно опасно. Смысл многих такого рода пословиц, частушек, сочинявшихся по конкретным поводам, сейчас утерян. Вот, например, такая поговорка: Спасибо Сталину грузину, что он одел всех нас в резину. А это просто о калошах, которые завозили в сельские лавки. Типичная антиколхозная частушка. Очень плохо Ленин умер. умереть бы Сталину, развалились бы колхозы, стали жить по-старому. Долго помнили крестьянские антибольшевистские частушки времен гражданской войны. 1920-х годов. На вядке записали, например, такие частушки: Едет Ленин на свинье, троцкой на собаке. Испугались ожиды, думали казаки. Сидит Ленин на дубу, гложет конскую ногу. Фу, какая гадина, русская говядина. Частушки были чаще всего привязаны к каким-то конкретным событиям. Нынче Кирова убили, до рублевки хлеб добили, если Сталина убьют, до копейки хлеб добьют. Никакой конкретной информации о жизни и деятельности вождя в народе не было. Поэтому в принятии или непринятии обожествления вождя рассказчики руководствовались просто последствиями политики тех лет. Вот характерное мнение. Сталина я не знаю. Но мы его не любили. Раскулачивали неправильно, работали мы в колхозах на лесоповале, задаром обманывал он людей. Колатов, 1909 года рождения. Отцы и дети, поколение 1900-х и 1920-х годов в той ситуации не всегда понимали друг друга, но знали, что и в своей семье Надо держать язык за зубами. Понравилась мне своей яркостью красок картина утра. Во весь рост в парадном маршальском костюме при всех наградах Сталин, а у ног яркое солнце всходит. Развёртываю я эту картину, а отец в палате: "Смотри, ка Сталина выше солнца подняли. При царе Николая такого не было". Грязин. Старики были, конечно, более критичны. В своих суждениях они шли от здравого смысла. Отношение к Сталину деревенских мужиков было ироническое. Когда мне, подростку, доверили, как самому глазастому в деревне, прочитать в районной газете о расстрелянной троцкистско-бухаринской группе как врагов народа, Мужики выслушивали это сообщение с огромным вниманием, ухмыляясь и иронизируя, что дескать эти начальники и воевали за советскую власть. В этой далекой-далекой Москве что-то не так. Ну и не доверять Сталину ни у кого не было оснований. Отношение к Сталину было как к человеку, которого нельзя ослушаться. Он приказывает, мы выполняем. Кто его ослушался, тот против него. Я верил, что врагов у нас, если поискать найдётся, но сколько ни присматривался к людям, так ни одного врага и не увидел. Сычёв, 1920 года рождения. Для поколения двадцатых годов двадцатый съезд партии был колоссальным шоком. Часть людей просто отрынули от себя его решение, оставшись убежденными сталинистами. Другие пережили тяжелейшую ломку мировоззрения. Чем больше была вера в вождя, тем тяжелее люди переносили крах этой веры. Люди верили в Бога, а мы в Сталина. Везде были его портреты. Мы с этим именем росли. Он был живая икона. Нельзя сказать, что разоблачение Сталина было для меня разочарованием. Это был крах. Губанова. Многие крестьяне и сегодня сохраняют в глубине души доверие к вождю, помнят, что вера и надежда на Сталина помогли им выстоять в войну. Филимонова, 1914 года рождения. Как я отношусь к Сталину? Мы ведь тогда не думали, что кто-то может окамя его быть. Ему и верили и считали, что так и должно быть. Тяжело было, так всем тяжело. А что сейчас говорят? Так вроде и не всему верю. Не мог он один-то натворить так много. Вот и получилось, он сам по себе, мы сами по себе. Но войну-то все только на него и надеялись, ему только и верили. Вроде как он сам и победил. Но много и таких, кто победу с именем Сталина не связывает. Помню, целые ряды заключенных во время коллективизации шли по нашей улице в тюрьму. На войне мы, конечно, кричали за Родину, за Сталина, но все равно доверия не было, потому что мы войну в чуть не проиграли. Сейчас я отношусь к Сталину так, как все. Таких бы паразитов не было бы больше. над русским народом клёстов